В грохоте выстрелов у Атауа расслышала не все слова непоседы. Деловарка отодвинула засов двери, ведущей на корму, но не решалась выйти на палубу. Нос ковчега продолжал еще цепляться за сваи, но все слабее и слабее, тогда как корма, медленно описывая полукруг, приближалась к платформе. Непоседа, лежавший теперь лицом прямо к ковчегу, не переставал вертеться и корчиться. В то же время он следил за движениями баржи. Наконец, увидев, что судно освободилось и начало скользить вдоль свай, непоседа понял, что пора приспела. Отчаянная попытка, которую он предпринял, была единственным шансом спастись от мучений и смерти и как нельзя более соответствовала неудержимой удали этого человека. И так, дождавшись того мгновения, когда корма почти коснулась платформы, Непоседа опять начал корчиться, словно от невыносимой боли, громко проклиная всех индейцев вообще и Гуронов в особенности, и затем быстро покатился по направлению к барже. К несчастью, плечи Непоседы были гораздо шире, чем его ноги, поэтому он катился не по прямой линии и достиг края платформы, Совсем не в том месте, где рассчитывал. А так как быстрота движения и необходимость спешить не позволяли ему осмотреться, то он упал в воду. В эту минуту Чингачгук по требованию своей невесты снова открыл огонь по Гуронам. Они считали, что пленник надежно связан и в полубое не заметили, как он исчез. Но Уатауа принимала близко к сердцу успех своего плана, И следила за движениями непоседы, как кошка за мышью. В тот миг, когда он покатился, она уже угадала неизбежный результат. Тем более, что баржа начала теперь двигаться довольно быстро. Деловарка старалась что-нибудь придумать, чтобы спасти пленника. С инстинктивной находчивостью она открыла дверь в тот самый момент, когда карабинчин Гаджгука Загремел у нее над духом, и под прикрытием стен каюты пробралась на корму как раз вовремя, чтобы увидеть падение непоседы в озеро. Нога ее случайно коснулась одного из свободно болтавшихся углов паруса. Схватив веревку, прикрепленную к этому углу, девушка бросила ее беспомощному непоседе. Идя камнем ко дну, он успел, однако, вцепиться в веревку не только пальцами, но и зубами. Непоседа был опытный пловец. Спутанный по рукам и ногам, он инстинктивно прибегнул к единственному приему, который могли бы ему подсказать знания законов физики и обдуманный расчет. Вместо того, чтобы барахтаться и окончательно потопить себя бесполезными усилиями, он позволил своему телу погрузиться, возможно, глубже. И когда веревка коснулась его, Почти целиком ушел под воду, если не считать головы. В этом положении, двигая кистями рук, как рыба плавниками, он вынужден был бы ожидать, пока его выудят гуроны, если бы не получил помощь со стороны. Но ковчег поплыл, веревка натянулась и потащила непоседу на буксире. Движение баржи помогало ему держать голову над водой. Человека выносливого можно тащить целые мили этим странным, но простым способом. Как уже было сказано, Гуроны не заметили внезапного исчезновения пленника. На первых порах он был скрыт от их взоров выступающими краями платформы. Затем, когда ковчег двинулся вперед, непоседа скрылся за сваями. Кроме того... Гуроны были слишком поглощены желанием подстрелить своего врага Делавара. Больше всего их интересовало, удастся ли ковчегу отцепиться от свай, и они перебрались в северную часть замка, чтобы использовать находившиеся там бойницы. Чингачгук тоже ничего не знал об участи непоседы. Когда ковчег проплыл мимо замка, дымок ружейных выстрелов то и дело вырывался из бойниц. Наконец, к удовольствию одной стороны и к огорчению другой, баржа отделилась от свай и со все возрастающей скоростью начала двигаться к северу. Только теперь узнал Чингачгук от уа в какое угрожающее положение попал Непоседа, но показаться на корме сейчас значило неминуемо погибнуть от пуль.